181. Напряжение не даст результата, если не соблюдено равновесие, ибо энергия будет затрачена впустую. Произойдет печальное пожирание энергии и опустошение сокровищницы. Допустимо любое напряжение, но при условии, что рычаги напрягаемых энергий крепко держат руковоли. Как молнии, вспыхивает энергии в микрокосме и направляются вовне, но не сами по себе, самопроизвольно и рефлекторно и без контроля, но волею их направляющую, как клинок в руках искусственного фехтовальщика, направлен куда нужно и тогда, когда нужно. Потому сдержанность ценна наличием самоконтроль. потому сдержанность проявляется лишь в действии. Энергию выдается ровно настолько, насколько это разрешено сознанием. Нет бесконтрольных действий или реакций, самообладание или обладание, а владение всеми энергиями микрокосма предполагает их расходование, но лишь сознательного доизволения воли. Исчерпанности, всякое действие, ведущее к исчерпанности, недопустимы, как разрушители психической энергии. Забыться и снять контроль воли — значит отдать себя во власть случайностям или на произвол чужой воли. Каждое ненужное слово или обращение к другому сознанию направленное создает цепь неизбежной реакции, следствие, которой надо неизбежно принять на себя, уже в зависимости не от своей воли, а от воли, настроения или каприза, затрагиваемого сознания. Каждой шуткой отдаем себя во власть другого или других присутствующих, ибо бессознательно ждем от них соответствующей реакции и ставим свое сознание в зависимость от нее, то есть от чего-то внешнего. Потому хорошо утверждение, не требующее от других ничего, и предоставляющее их свободной воле реагировать на него, как им хочется, не затрагивая говорящего и не связывая его. «Так можно...» провести беседу, связывающую сознание и беседу, свободную от необходимости изображать из себя заводную куклу, которую дергают за ниточки посторонние рука. Нужно же, наконец, осознать достоинство духа. На пути к свету не нужны ни куклы, ни паяц ни пробковые человечки. Глубоко поймем достоинство духа, не желающего дергаться в конвульсиях и рефекторных спазмах потоками любого встречного сознания. Каждый может выражать свою сущность, как ему угодно. Но равновесие и состояние духа победителя себя от случайностей чужих настроений и нездержности и неумения владеть собой не зависит. Нельзя ставить себя в положение раба или просителя, ждущего подачки, или улыбки, или одобрения, или признания, или похвалы со стороны кого бы то ни было. Все в учителе и только в нем. Состояние сознания других микрокосмов влияние на движение по пути восходящему иметь не могут, если только ученик сам по неосмотрительности не ставит себя в зависимость от них и прерогатива учителя не передает случайному постороннему сознанию. Уйдут все, и близкие, и далекие, будут моменты полного одиночества, и здесь, и там. Были и моменты, когда никого из всех окружающих и близких и далеких не было около, но учитель незримо был всегда. Как же можно принадлежащую учителю отдавать хотя бы на мгновение кому бы то ни было? Говорится о свободе, но иной свободе сознания от друзей и от врагов. Нельзя себя изолировать или отделить от жизни людей, а близких и друзей в особенности но свободу своего духа, учителем утверждаемую, можно и должно охранить во всей полноте понимания. Достоинство духа и свобода и спокойствие равновесия связаны тесно. Обережем пути света. Свободу надо осознать. Она в духе. Свободу духа утверждаю.